Нет качества более редкого, чем истинная доброта. Большинство людей, считающих себя добрыми, только снисходительны или слабы. Наш разум по своей лености и косности занят обычно лишь тем, что ему легко или приятно. Эта привычка ограничивает наше познание, и никто ещё не дал себя труда обогатить и расширить свой разум. до пределов возможного. Люди злословят обычно не столько из желания навредить, сколько из тщеславия. Пока угасающая страсть все еще волнует наше сердце, оно более склонно к новой любви, чем впоследствии, когда наступает полное исцеление. Те, кому довелось пережить большие страсти, они не могут, Потом всю жизнь и радуются своему исцелению и горюют о нём. Люди независливые встречаются ещё реже, чем бескорыстные. Наш ум ленивее, чем тело. Наше душевное спокойствие или смятение зависит не столько от важнейших событий нашей жизни, Сколько от удачного или неприятного для нас сочетания житейских мелочей. Как ни злы люди, они всё же не осмеливаются открыто преследовать добродетель. Поэтому, готовясь напасть на неё, они притворяются, будто считают её лицемерной или же приписывают ей какие-нибудь преступления. Люди часто изменяют любви ради чистолюбия, но потом уже никогда не изменяют чистолюбию ради любви.